Глава 44. Цветочек. Флоренс всё ещё не до конца понимает, что вчера произошло. С утра это приводит её в ужас, как она снова согласилась на помощь от Грега, ещё и куда худшую, чем обычно. Теперь она в абсолютной зависимости от него. Вместо того, чтобы всё решить самой, починить трубу, сменить квартиру, Договориться об аренде помещения галереи, она, как маленькая девочка, вернулась под крыло этого треклятого принца на белом коне. Ничему её жизнь не учит, а тем временем принц вот уже три года женат на другой принцессе. Боже, он же не предложит ей теперь быть его любовницей. Флоренс не переживёт даже самого разговора. Он ушёл от неё, вот пусть сам как-то справляется. Забавно, конечно. Думать умные мысли, пока пьёшь кофе из его кофемашины, сидя в его халате посреди одной из его квартир. То есть чисто технически это предоставляется в рамках аренды, но зачем врать себе? Всё, на что падает взгляд Флоренс, от обувницы до здания напротив, принадлежит Грегу. Работает как сумасшедшая, четыре года не вылезает из галереи и всё равно не может освободиться от своей чёртовой зависимости от других людей. Да что с ней не так? Как избавиться от мыслей, которые жужжат в голове, напоминая о том, что она даже не смогла нормально выбрать квартиру, которую сняла? Флоренс неторопливо собирается на работу, уставшая от вчерашних приключений. К моменту, когда они приехали сюда, у неё не оставалось сил, чтобы думать о Джеке. Руки чешутся ему позвонить. Он всё равно просыпается рано. Но что она скажет? только даст надежду или взбесит нерешительностью. Нет, сначала нужно разобраться с собой и со всеми своими проблемами. «Доброе утро», — кивает она Монике, которая, несмотря на раннее время, уже на работе. «Привет», — сияет та. «Как прошло с Бронски?» От её агентов воняет, а сама хелен пока не решилась выставлять свои гениальные шедевры в нашей скромной галерее, — морщится Флоренс. «Тесса и её ядерный парфюм», — усмехается Моника. «Думаешь, набивает цену?» «Конечно, набивает. Но не дам ей ни цента сверху. Не хочу сейчас ни за кем бегать. Люблю, когда ты такая», — смеётся та. «А с теми молодыми художниками? Если сегодня не привезут свои работы, больше не пустим». «Скажи, а экспликацию и этикетку они должны были прислать?» «Конечно», — морщится Флоренс. Кто ещё будет придумывать суть их работ? Мы с тобой. На почте ничего нет. Моника приподнимает брови. Если приедут, я им напомню. Спасибо. Если что, я у себя. Стоит Флоренс зайти в служебную дверь, как телефон у неё в руке оживляется. Привет, выпаливает Грэг. Ты в офисе? Да, я зайду через чёрный ход. Звонок отключается, и Флоренс тяжело вздыхает. Но что за конспирация? Не хватало только, чтобы теперь и грег начал вести себя странно. Она идёт к чёрному ходу, предназначенному для грузовых машин. Дверь приоткрывается, и в проёме сначала появляется рука с довольно крупной кожаной сумкой, потом нога в пошитых на заказ брюках, и только под конец сам грег «У меня почти нет времени», — говорит он. «Нужно, чтобы ты мне доверилась. Возьми эту сумку и приходи с ней в офис ровно в два». Когда наступит время, передашь мне её. Хорошо? «Это сцена из Бондианы?» — отвечает Флоренс первое, что пришло в голову. «Нет. Можешь сделать, как прошу. А ты можешь объяснить хоть что-нибудь? Ты вчера сказала, что хочешь перестать от меня зависеть». Он подходит и вкладывает сумку ей в руки. «Я нашёл способ. Здесь деньги. В два часа ты придёшь ко мне в офис и выкупишь у меня это помещение. Поняла?» Флоренс не успевает ответить. Грег исчезает так же быстро, как и появился. Сумка сильно оттягивает руки. Её даже удержать невозможно. А в душе творится чёрт знает что. Он сказал, она купит свою галерею. Она опускает сумку на пол и открывает её, заглядывая внутрь. Наличные. Много, очень много наличных. Так сразу и не скажешь, сколько именно. Тут может быть тысяч пятьсот. Нет, не меньше миллиона а её помещение стоит около трёх. Но грег точно знает ему цену. Это всё-таки его основная работа. Флоренс бросает в пот. Как она потащит сумку через всю парковку? Её ведь могут ограбить или убить. Господи, даже донести её до кабинета — уже сложная задача. Выкупить галерею. Вчера он пообещал, что решит вопрос с её страхами. Это то самое гениальное решение? Флоренс поднимает сумку и тащит её в кабинет, молясь не встретить сейчас никого, особенно Монику. Как она расскажет ей, что происходит, если самой себе объяснить не в состоянии? Ей везёт. Никого нет. Флоренс запирается в кабинете и вновь открывает сумку. Даже удивительно, что деньги ещё не исчезли. Она берёт одну из плотно уложенных пачек и пересчитывает купюры. Выходит, кажется, сто тысяч. Пять, шесть, двадцать четыре. Два миллиона четыреста тысяч долларов. Неудивительно, что она оборвала себе руки. Флоренс пишет Монике не беспокоить её до двух и пытается сконцентрироваться на работе, но ничего не получается. С влажными от страха руками она сидит около сумки, судорожно представляя, что именно задумал Грэг. «А может, фальшивые?» Но что она могла такого сделать, чтобы настолько его обидеть? Ладно, пусть даже всё правда. Грег принёс ей деньги, за которые она выкупит у него его же помещение. Значит, теперь у неё не просто не будет аренды. Галерею можно будет передать детям в качестве капитала. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Время ползёт так медленно, словно его вообще больше не существует. Дождаться двух часов становится невыносимой задачей. «Нужно отвлечься. Но куда она денется от сумки с двумя миллионами долларов?» Каждые пять минут Флоренс заглядывает туда, чтобы убедиться, что ничего не пропало. Как её дотащить? Сейчас непонятно даже, как она донесла эту тяжесть до кабинета. Грег, неужели нельзя было найти способ проще? Перевёл бы деньги через банк. И откуда у него вообще столько налички? Да Флоренс доходит. Бонни не знает. Движения на счетах можно отследить, а вот наличные — нет. Где бы он их ни взял, никто не сможет сказать, что это его, а она сама где взяла. Боже, как сложно. Или не Бонни, или он скрывает сделку от родителей. Ближе к двум она встаёт и, собрав силы в кулак, поднимает сумку. Флоренс с трудом понимает, как именно, но парковку она пересекает в считанные минуты и едва ли не бегом. Персональный лифт, который останавливается всего на двух этажах, на парковке и в пентхаусе, приветливо раскрывает двери. Когда он поднимается наверх, на часах ровно два. Флоренс делает робкий шаг вперёд, и Грег поворачивается к ней с очаровательно вежливой улыбкой. В кресле напротив кто-то из его сотрудников, кажется Митчелл. «Добрый день, мисс Миндоса», — наклоняет голову Грэг. «Вы, как всегда, пунктуальны». «Митчелл, вы знакомы с Флоренс Миндоса?» «Мы виделись в вашей галерее», — отвечает тот. «Добрый день, джентльмены. Присядьте». Грэг указывает на соседнее с Митчеллом кресло. «Итак, мы в сборе. Мисс Миндоса, в последнее время мы с вами обсуждали вопрос выкупа вашего помещения, верно?» Он внимательно смотрит на неё, и Флоренс медленно кивает. «Верно, мистер Эвинг». Митчелл любезно подготовил все документы. Тот передаёт Флоренс бумаги, и для начала она быстро пробегается глазами по строчкам. Передача в собственность. Боже, это не сон и не фантазия. Это действительно происходит. У неё в руках договор купли-продажи помещения, в котором располагается её галерея. Митчелл нудно пересказывает ей подробности сделки, но Флоренс сложно одновременно и слушать его, и читать договор, так что она бездумно кивает, погружаясь в сухие официальные буквы. Смешанные чувства мешают концентрироваться, и к некоторым абзацам приходится возвращаться снова и снова, затягивая процесс. К счастью, Грег затыкает Митчелла и даёт ей время. Флоренс никогда не думала, что её первая недвижимость в Нью-Йорке будет коммерческой. Нужно потом спросить, какие подводные камни её ждут. Обслуживание здания. Самой вызывать электриков — это точно, но должно же быть что-то ещё. Она опять возвращается к нужному абзацу и проверяет сумму сделки. Два миллиона четыреста тысяч долларов. Ровно столько лежит в сумке. Стоит, наверное, задать какие-нибудь вопросы по договору для приличия, но в голову ни одного не приходит. Даже мелким шрифтом вроде бы не прописано, что теперь она обязана оставить Грэгу душу или сдать тело в аренду. Не найдя, что спросить, Флоренс подмечает вслух пару моментов договора, и Митчелл тут же принимается их разъяснять. Это на самом деле не очень нужно, но она всё равно выслушивает и кивает. Грэг едва заметно улыбается, и Флоренс тут же отводит глаза. Наверное, сейчас не стоит на него смотреть. После того, как внизу документа оказываются две подписи, Митчелл забирает один из экземпляров и бережно упаковывает в чёрную папку. Флоренс невольно морщится, она даже сумочку с собой не взяла. Теперь вам нужно будет перевести деньги на счёт, который указан вот в этой карточке. Митчелл протягивает ей ещё один лист бумаги. «На глупо заморгав, переспрашивает Флоренс. «Разве я не могу оплатить наличными?» «Мисс миндоса бледнеет Митчелл, «это довольно большие деньги, чтобы переносить их в наличных». «Да, а я как раз их принесла». Она кивает на сумку, стоящую рядом с ней, и у Митчела удивлённо округляются глаза. «Всю сумму?» Уточняет он. Не вижу проблемы, вмешивается Грег. Меня вполне устроят наличные. Флоренс подталкивает сумку в сторону Митчелла, и тот со странным выражением лица открывает её. Мне понадобится время, чтобы пересчитать, говорит он. Мы с мисс Миндосом не торопимся, замечает Грег. Кстати, как насчёт бурбона? Великолепная идея, улыбается она. Удивляясь сама себе, Флоренс кивает Митчеллу и продолжает играть свою роль. Правда, совершенно непонятно, как она будет объяснять, откуда такие деньги, если спросят «Долго копила?» — незаметно подмигивает Грег. Она прикусывает губу и загадочно ведёт головой. Зачем он сейчас это спросил? Чтобы больше смутить или... О, Господи! Он только что сам дал ей объяснение. Лет семь... — отвечает Флоренс. — Ещё в университете начала. Помню, как ты откладывала всё, что зарабатывала на подработках. Довольно кивает Грег и протягивает ей стакан. До сих пор не доверяешь банкам? После 2008 никто им не доверяет. Тот удовлетворённо улыбается и касается своим стаканом её. «Осторожность всегда была твоей сильной чертой». Они перебрасываются аккуратными фразами, и Грэг своими вопросами рассказывает ей их легенду. Выходит, Флоренс давно сказала ему, что собирается выкупить галерею, и он сам назначил такую цену. На днях они встретились и обсудили условия, вот только он забыл подготовить документы, и поэтому вышла такая спешка. Флоренс надеется, что это звучит достаточно правдоподобно. Грэг ведь ничего не забывает. Он ведёт дела с дотошностью, которая заставляет репутацию идти впереди него, и он всегда таким был, даже в университете. Когда они встретились, он выглядел очередным золотым мальчиком. Со временем Флоренс поняла, что мальчики тоже бывают разными. Одни пускаются во все тяжкие, делая целью жизни промотать, заработанное родителями. А другие, как Грег, растут не только с серебряной ложкой во рту, но и с грузом будущей ответственности на плечах. Наверное, поэтому она и влюбилась. И точно поэтому они расстались. Флоренс смотрит на Грэга, улыбающегося своим мыслям, и прислушивается к себе. Что чувствует? Не по поводу ситуации. Она пока не способна осознать происходящее. По поводу него самого. В глубине души откликается только тихая грусть. У них получилась отличная совместная история. Но даже Гэри со всей своей звериной простотой был надёжнее. За него Флоренс готова была выйти замуж, уверенная, он не предаст. Впрочем, потом он ушёл к Пайпер, и теперь стоит задать вопросы собственному чутью. «Боже, она что, просто невезучая!» Влюбилась в парня, который не смог пойти против родительской воли. Нашла другого, без родителей, но с кучей секретов, в конце концов испортивших их отношения. Потом его брата, который не умеет держать свои тайны при себе. И теперь это она оказалась к ним не готова. митчел заканчивает пересчёт и устало выдыхает. «Ровно 2 миллиона 400 тысяч. Точность — это вежливость королей», — объявляет Грег. «А теперь последнее». Он поднимает со стола ключи от помещения, такие же, какие однажды дал Флоренс. «У тебя, конечно, есть свои ключи», — торжественно произносит он. «Но теперь ты забираешь и мои. Поздравляю, мы официально соседи». Грег протягивает руку, и Флоренс пожимает её, глядя ему в глаза. «Спасибо за возможность, мистер Эвинг». Когда она выходит из лифта и возвращается к себе, сжимая в руках договоры ключи, сердце разгоняется и собирается пробить грудную клетку. Его стук даже слышно в ушах. Грег сказал, что решит вопрос с её страхами и сдержал это обещание. И теперь Флоренс свободна. Если захочет, она сможет даже с ним поссориться, хотя причин на это нет. Никто никогда не отберёт у неё галерею. Ей принадлежит не только бизнес, но и само помещение. Это не временно, не развлечение на несколько лет, не глупая затея девочки, у которой когда-то был богатый парень. Галерея нового искусства будет существовать до тех пор, пока Флоренс дышит. И теперь она никому, ни Уэбберу, ни Бронске, ни Мартину не позволит разрушить дело своей жизни». Даже если у неё не останется ни одного сотрудника, она будет работать сама, брать любого стоящего художника. Но галерея продолжит жить. Флоренс снова запирается в кабинете и убирает договоры ключи в сейф. У неё теперь ещё куча бумажной работы и беготни по инстанциям, но это самая приятная бюрократия, которая только была у неё в жизни. Теперь она свободна от своего прошлого, и ей удивительно легко дышать. Ужасно хочется рассказать кому-нибудь о том, что произошло. Джек. Это из-за него она вообще начала задумываться о том, что приносит ей дискомфорт, и решила избавиться от своего глупого страха. К чёрту. Даже если он не готов разговаривать об их отношениях, сможет за неё порадоваться. Флоренс набирает его номер, снова слыша стук сердца в ушах. Гудки идут мучительно медленно, долго, растягиваются на целую вечность. Флоренс косится на часы. 4 часа. Наверное, он на встрече. Когда звонок отправляется на голосовую почту, она сама отключается. Он перезвонит. Точно перезвонит, как только освободится.